Никто и никогда не знает, когда может произойти что-то «вдруг». Именно так, с большой буквы. Вот ничего не происходит, тишина и спокойствие, и тут «бах!» И ваш мир уже никогда не будет таким, как прежде. Ничего не предвещало изменений в моей жизни. Началось обычное утро обычного человека. Проснулся, умылся, чашка крепкого чая и вперёд, на работу. В городе началась весна. Солнце пригревало макушку, гаража не вылезали на улицу кто в чём. Молодёжь, конечно же, стала минимизировать свой гардероб. Появились короткие юбки и робкие, незагорелые коленки. Молодые парни, пытаясь не заработать косоглазия прятали глаза за тёмными очками. Очень хотелось посидеть в парке, покормить голубей или пообщаться с соседом на отвлеченные темы. В общем, надо было работать, а страсть как не хотелось. По пути на работу в маршрутке произошел первый странный случай, на который, конечно же, я не обратил никакого внимания. Да и что могло удивить? Сижу, еду, вроде как слегка задремал, и тут на краю сознания пустыня и барханы где то вот прямо рядом шагов двадцать и жара я вскинул голову марево пропало на входе в офис сидел усатый охранник игорь его утро начиналось с приятного ритуала обычно он сидел со стаканом чая а стакан в темном подстаканнике граненый И, отхлебывая по чуть-чуть, читал анекдоты на последней странице кроссвордов. Не таким уж и большим поклонником он их был, как оказалось. Но он показал мне сборник книг в своем телефоне, и там было все. И фантастика, и детективы, и стихи, и классика. Он был довольно разносторонним человеком, увлекался рыбалкой и археологией. Раз в году, летом, отправлялся с парой-тройкой своих друзей на плоту по рекам нашей. Необъятной страны Хороший металлоискатель за плечами и надежда найти что-то необычное. А также приятное журчение воды за бортом. Вот его отпуск раз в году. А зимой на неделю на рыбалку. Столько снастей, сколько по его рассказам есть у него, нет ни у кого. Выглядел он подобающе своим увлечениям. Крепко сбитый, с небольшим пузиком любителя пива, крепкие руки, бодрый, глубокий голос. А от его голубых глаз млела половина бухгалтерии. На стойке ресепшн дежурила сегодня с утра Аленка. Светлое воздушное создание с чарующей улыбкой и милым вздернутым носиком с россыпью веснушек. Когда-то она пыталась от них избавиться, комплексовала, накладывала тройной слой штукатурки, но ну, нельзя это было назвать пудрой. А потом кто-то появился в ее жизни, объяснивший, что это ей только в плюс. И теперь она была счастлива и гордилась своей внешностью. В выходные она сделала новую стрижку, каре. Все пришедшие на работу, привыкшие Алену видеть только с длинными волосами, были приятно удивлены. И я не стал исключением. Здра... И следующим движением я задеваю стол Игоря. Его стакан с грохотом падает на пол, а мне остается с силой, почесывая ушибленное колено, краснеть. Аленка подняла глаза и прыснула от едва сдерживаемого смеха. Мне еще повезло, что в этот момент никого не было. Игорь, всплеснув руками, хотя в его случае ручищами, и полез под стол собирать осколки. А ворчание, с которым он это делал, не предвещало мне ничего хорошего. — Игорян, друг мой дорогой, прости, я найду тебе такой же стакан. — Балда, где ты достанешь что-то похожее. Он старше меня был, из него еще мой дед чей гонял. Игорь начал вылезать из-под стола. Я думал, что на его лице, кроме бешенства, мне ничего другого не увидеть. Однако на его крупном лице отражалось только полное разочарование И скорбь всего человечества. Войну пережил, меня пьяного пережил, А тебя, неуклюжего слонопотама, не пережил. Ты что, забыл глаза с утра открыть? Игорь, я обалдел от Алёнки, отключился, ну, прям совсем. Ты осторожней, дружок. Узнает её благоверный, заревнует. Ой, пойдут клочки по закоулочкам. Не ссорьтесь, ребята. Спокойным тоном сказала Алена. Мы расстались, вот поэтому я и поменяла прическу. От ее улыбки нам стало даже как-то неудобно. Все знали, что у нее было все серьезно. Они встречались уже больше года, он в ней души не чаял. Она безумно была влюблена. Все в офисе гадали, как скоро свадьба. И что Аленка будет самой красивой невестой. По слухам из отдела кадров она уже подбирала себе платье. А тут... Мы с Игорем стояли, открыв рты от удивления, и в этот момент, конечно же, вошла наша начальница, Елена Александровна. Статная женщина бальзаковского возраста, темные волосы, уложены в аккуратную прическу, классический офисный костюм без единой складочки, уверенная и твердая походка. Она держала всю нашу контору в ежовых рукавицах. «Доброе утро, коллеги!» Игорь Геннадьевич, почему у вас под столом разлитый чай? Мигом позовите уборщицу. Сергей, мне кажется, вы должны быть на своем рабочем месте и не отвлекать Алену своим присутствием. Алена, прошу вас зайти ко мне через 10 минут со списком моих встреч. Рабочий день начался. Работа начальника административно-хозяйственного отдела не так уж и сложна. Когда давно все разобрано по полочкам, убрана на свое место и вообще каждый сотрудник в курсе, кто и чем должен заниматься. Сегодня мне предстояло просмотреть приходные накладные и составить графики работы охраны, уборщиц и девочек с ресепшн. В обед ко мне заскочила Мария из отдела кадров, подружка Алена. Мы с ней попили кофе с печеньем, и она немного рассказала о том, что с Аленкой случилось. Оказалось, что её молодой человек вернулся из трёхдневной командировки озабоченным и каким-то нервным. Прежде она его таким никогда не видела. «Ну, конечно, они иногда ссорились не без этого», — сказала Маша. «Но тут просто вулкан проснулся. Он ездил в командировку к своей первой семье. Не по работе, а к своей семье. Уж что он им говорил, только ему известно. Полтора года он умудрился каким-то образом всё скрывать, а тут залёт». Причем залет его жены. Аленка убиралась в квартире, сняла его джинсы со стула, а из кармана на пол упали результаты его, как оказалось, жены, анализы на беременность. Представляешь ее реакцию? Мне было сложно представить, как Алена могла на это отреагировать. Я никогда не видел ее даже грустной. Легкий флирт, на работе, несколько посиделок вместе в баре шумной компании. Да, она была симпатичной девушкой, но у меня даже и в мыслях не возникало предположения о романтических отношениях. На всех наших встречах вне работы она никогда не грустила, всегда улыбалась, смеялась. Она кричала на него полчаса, он никак ей не мог ответить. Как только поднимал глаза, Ленка вспоминала прочие мелкие обиды. Она назвала его мразью, оделась и ушла в гостиницу. «А почему не к тебе? Я очень удивился». Таких близких подруг мало бывает. Познакомились девушки в первый день на работе. Маша принимала заявление на прием Алены. Перекинулись пары фраз. А потом за обедом выяснили, что жили чуть ли не рядом через пару домов на одной улице. Ходили в один детский садик, в соседней школы. Даже могли встретиться на дискотеках, которые проходили в одном из ближайших домов. Потом оказалось, что им нравилась одна и та же музыка, что они обожают театры, концерты, кино и танцы. Алена и Маша старались всегда во всем помогать и поддерживать друг друга. «Так все же, почему не к тебе?» Она знала, что в тот вечер у меня было свидание, и я оставалась дома не одна. Тут меня немного передернуло. Мы когда-то встречались. Недолго. Была романтика, розовые очки, поцелуя украдкой, а потом как-то все само собою тихо закончилось. Без ссоры обид. Сели, выпили вина и поняли, что все само ушло, и не стоит держаться за призрачные воспоминания. Мы с Валерой уже месяц встречаемся, и она, да и я тоже думаем, что это серьезно. Он совладелец в одной компании, но сейчас это неважно Этот день да и ночь мы хотели провести вместе, она решила нам не мешать. Да, Аленка тебя очень любит. Представляешь, как я, мягко говоря, удивилась после ее звонка. Мы пошли в кафешку, она мне все и рассказала. Я прородала около часа, а она вдруг говорит, что это теперь уже неважно Она переезжает на съемную квартиру и завтра перевозит ее вещи. А куда она собиралась переехать? Да к черту, на рога. Я попросил ее подождать, позвонил у и он сказал, что его партнер на днях на год уезжает в Европу по делам фирмы и оставил пустую квартиру. Представляешь? Он с ним договорился, и теперь Аленка будет жить там, пока его нет. Заодно присмотрит за квартирой. Удачно сложилось. Где хоть квартира-то? Ну, не центр, но хороший район. Охрана, чистота и порядок. Повезло, — в очередной раз сказал я и понял, что мне даже немного завидно, что у девчонок сложились такие крепкие, дружеские отношения. Мне так не повезло. Как-то не сложилась у меня дружба ни с одноклассниками, ни с однокурсниками в университете. Со школьными друзьями я рассорился практически сразу после школы. Даже неприятно это вспоминать. А с приятелями по университету встречаемся пару раз в году. Не хочу сказать, что не было друзей совсем. Был друг. Мы дружили всю школу. Он был на год меня младше. Что мы только не творили в подростковом возрасте. Но после школы наши пути разошлись. Несколько раз встречались на днях рождениях друг у друга, а теперь он живет в другом городе, и вся наша переписка — пару строк в сообщениях. Так что куча приятелей и ни одного близкого друга. «Вот в воскресенье она переехала и сходила в салон», — сказала Мария. В этот момент раздался звонок. «Звонил Игорь». Сказал, что курьер привез какую-то посылку, и мне надо ее забрать. Выходя из кабинета, я столкнулся с нашим айтишником, Андреем. Парень он мозговитый, в своем деле лучший, но, как принято у всех работников этой сферы, нет от мира сего. Когда он начинал что-то чинить или устанавливать, складывалось впечатление, что это не работа, а магия. Но особенно быстро он реагировал на все запросы из бухгалтерии или отдела кадров, так как знал, что если сделает все быстро, то его еще и пирожным или тортиком с чаем накормят. Он был знатным сладкоежкой, хотя никто не мог понять, как можно есть только сладкого и не толстеть. Через три или четыре месяца после начала работы в нашей конторе он познакомился с Авдотией из логистического отдела. Они начали встречаться и уже планировали свадьбу. Дополняли они друг друга полностью. он Взбалмошной, порывистой, она спокойная, уравновешенная. Как она смогла влюбиться в такого парня, никто понять не мог. «Привет, Серый! В пятницу после работы идем с моей дотей в бар. Будет пиво и ребра. Давай с нами!» Не хочу показаться скучным, но планировал весь вечер заниматься бездельем. «Да брось ты, еще успишь за выходные. Пойдем посидим, поболтаем. что дома, штаны просиживать «Я тут такое место нашел! Закачаешься!» Вот это действительно Андрей умел. У него был какой-то особенный нюх на заведение, где можно было вкусно поесть и выпить по желанию любого напитка. Как у него это получалось — загадка. «Если есть с кем, бери подругу или на месте познакомишься. Все, давай, в пятницу ничего не планируй, обязательно вечером встретимся». Понимая, что я попал и раздумывая, с кем теперь пойти, мне дорогу перекрыли ребята из моего отдела. «Сергей, у нас к вам есть предложение», — сказал Тимур, худощавый высокий татарин. Он принципиально брил голову, так как начал рано сидеть и не хотел, чтобы это все видели. «Мы с Николаем решили поменяться отпусками. У него жена вот-вот родит, а отпуск еще не скоро. Он хочет ей помочь после родов, а мне не принципиально. Хорошо, ребята». Только обязательно предупредите в кадрах и в бухгалтерии, а то они могут все напутать. Или лучше скажите Галине Семеновне, она ничего не забудет. Галина Семеновна Жук — наша замечательная главный бухгалтер. Когда-то, не подозревая, что она меня слышит, в разговоре с Андреем я назвал ее «Хитрый Жук», вспоминая, как легко и просто она уделала двух инспекторов из налоговой, которым показалось, что наша отчетность никуда не годится. Это был момент ее триумфа. Я не понимал те термины, которые Галина Семеновна употребляла, но через пять минут лица проверяющих посерели, а потом и вообще стали похожи на лица детей, которых поставили в угол за мелкие шалости. Она прошла мимо, хмыкнула и посмотрела мне в глаза, а я стал пунцовый и не знал, куда спрятаться. Впрочем, санкций не последовало, и Галина Семеновна сама периодически начало продвигать это прозвище в массы. Большого успеха это не принесло, так как все немного побаивались открыто ее обсуждать. «Она мудрая женщина, она поймет. И не надо будет никого больше беспокоить. Не забываем, что по такому событию все скидываемся на коляску Коли». Больше меня никто не задерживал, и я благополучно добрался до входа. На входе стоял курьер, молодой парень с рюкзаком на плечах, и болтал с Игорем о рыбалке. Каким образом они нашли друг друга, непонятно. «Рыбак, рыбака», — сказала Алена. «Они уже минут десять разговаривают. Даже я уже скоро разбираться начну». «Слушай, Ален, а пойдем со мной, Андреем и Доте в пятницу в бар», — сказал я и немного даже удивился самому себе. «Сережа, не переживай, у меня все хорошо. Мне приятно твое внимание, но давай не будем торопить события». «Мне надо побыть одной, подумать, как быть дальше. Слишком многое случилось за последние два дня. Мне не хочется сейчас куда-либо ходить», — сказала она все с той же потрясающей улыбкой. Но только сейчас я заметил, что в ее глазах была грусть. «Хорошо. Мое предложение в силе до пятницы. Мне бы очень хотелось, чтобы мы пошли вместе, как добрые друзья. Обещаю много не пить и не рассказывать глупых историй. Я подумаю». — ответила Алёна, развернулась и пошла в сторону отдела кадров с кучей каких-то бумажек. Тут я заметил, что курьер с Игорем смотрят на нас и молчат. «Ну, серый ты даёшь. Только девчонка одна осталась, ты уже тут как тут», — с лёгким прищуром сказал Игорь. «Не, ну так-то понятно. Красавица, комсомолка, спортсменка. Но ведь дня не прошло». — Игорян, не знаю, что на меня нашло. Андрюха пригласил, а я сейчас один. С Машкой в обед они болтали. Как накатило. Даже подумать не успел. — А я что? Я ничего, дел молодое. — Ты меня на год младше, черт усатый. Тоже мне. Нашел молодежь. — Лады, ты ж знаешь, я вообще всегда за тебя. — Но ты смотри, никому, — подмигнул Игорь. — Вот курьер к тебе что-то привез. Тоже Сергеем зовут. «Заядлый рыбак! Договорились на выходные. Вместе со мной, моим товарищем, пойдем. Порыбачим!» Я забрал посылку, зная, что в ней был подарок, сделанный самому себе по поводу «потому что». Скучая выходные в одиночестве, я решил купить себе приставку и пару игр к ней. Последний раз я играл на приставке только в школе. В университете категорически не было времени на это. Я отдал свою прошлую приставку соседскому парню Димке. Он был рад до потери сознания. Отец его работяга, мать учительница начальных классов. Не было у них лишних денег на такие развлечения, а мне уже было не до этого. Нормальная рабочая семья, дядя Митя иногда выпивал в выходные, но никогда не буянил. Как-то раз после моего расставания с одной подругой, он пригласил меня посидеть с ним, выпить по паре рюмок. «Сними хандру, сосед», — сказал он мне и завел к себе в квартиру. Жена его, Марина, как раз заканчивала с подготовкой очередного студента по русскому языку. В свое время она закончила филфак в институте, но решила стать учителем начальных классов. Говорила, что ни дня без этих сорванцов прожить не может. Пока мы доставали на стол простые мужские закуски, с улицы прискакал их сын и с порога начал рассказывать, с кем он уже какими играми поменялся и во что теперь играет. «Так, Димка, быстро мыть руки и чистить картошку», — сказал вроде бы грозно дядя Митя, но улыбаясь от всей души. «Мама сейчас закончит и нажарит нам всем картошки. Я пока разогрею котлеты, будет нам знатный ужин. Наливай, сосед, по рюмашке. Начнем с холодных закусок и с оленей». Потом мы с Дим Димычем рубились в его любимые игры, а он позволял мне иногда выигрывать. А когда я вернулся домой от дяди Мити, в моей голове слегка шумело, и все проблемы пропали как-то сами собой. Я частенько в то время вспоминал рассказы своего соседа, как он служил, как после армии сразу попал на завод, как случайно в автобусе встретил Марину. Она уже была на последнем курсе института, а он получил очередной профессиональный разряд на работе и ехал с друзьями его отмечать. Через пару дней они опять столкнулись. В этом же автобусе. Дядя Митя говорил, что случайно. Однажды Дим Димыч признался мне, что отец после смены каждый вечер до темноты стоял и ждал, чтобы опять встретить милую незнакомку. Рабочий день подходил к концу. Все уже были готовы расходиться по домам, как вдруг понедельник не смог закончиться спокойно. В логистике кто-то что-то неправильно понял, где-то кто-то перепутал, и к нам за полчаса до конца рабочего дня привезли новые компьютеры для бухгалтерии. Сначала пришла начальница, сделала разнос логистам и предложила им самим разгружать компьютеры. Пока она их отчитывала, Галина Семеновна прошагала к нам с Андреем и очень терпеливо и настоятельно объясняла, зачем им так срочно нужно поменять всю эту технику и как долго она упрашивала руководство это сделать андрей кивал понимая что на ближайшую неделю он целиком и полностью попадет в рабство бухгалтерии мы с Тимуром быстро закидали компьютеры ко мне в кабинет и под шумок выскочили на свежий воздух я домой а он помогать николаю собирать манеж и кроватку для ребенка уже подходя к подъезду своего дома я ощутил незримое предчувствие чего то необъяснимого мне опять показалось что я вижу краем глаза Песчаный пляж. Морской прибои неторопливо ласкает берег. Я даже уловил звук этого прибоя. Понимая, что, наверное, переутомился, хотя с чего бы, я зашел домой и закрыл дверь на ключ. Холостяцкая обстановка квартиры не предполагала роскоши, да и к чему она мне. Письменный стол с ноутбуком старых времен. Хорошо, что купил его с учетом лет на пять вперед. Работать на нем было одно удовольствие, да и старые игрушки можно было запускать. Телевизор со всеми возможными выходами в интернет и входами под такие устройства, которые я не мог себе даже представить. Хотя смотрю я на нем только иногда какие-нибудь старые фильмы, ну или новые по подписке, если лень или не с кем идти в кино. А, ну еще и спорт. Удобный шкаф-стенка со многими наворотами, ящиками и отделениями, Это мне моя бывшая посоветовала купить. Я согласился, тогда еще не зная, что мы расстанемся. Она уговорила меня сделать его в двух цветах. Теперь ее светлая часть пустовала, а в моей, темной, все было навалено кучами. Когда-нибудь я все это разберу. Закинув на кухню нехитрую снеть, купленную в ближайшем магазине, я пошел устанавливать приставку. Эх, давно не брал я в руки джойстик. Сказал я сам себе и пропал для мира на пару часов. К тому моменту, как я вернулся на кухню, разморозились окорочка и мороженое. Чертыхаясь, я обмыл пару куриных окорочков, бросил их на сковородку и пошел искать тряпку. Пока протирал пол, в микроволновке разогрелись вчерашние макароны. Простейший ужин был практически готов. Доедая свой кулинарный шедевр, мне вдруг вспомнился дядя Митя и тот день, когда я горевала потерянной любви. Воспоминания нахлынули сами собою. Лица своей подруги я уже не мог вспомнить, а вот лицо дяди мити со сдвинутыми бровями, но добрейшей улыбкой никак не выходило из головы. Решив, что можно себе позволить граммов сто, Я вытащил из холодильника бутылочку водки, налил рюмку и выпил первые пятьдесят. Дядя Митя умер пару лет назад. Дим Димыч примчался из института успокаивать свою мать. После похорон он каждый день приезжал к ней. Потом все реже и реже. Ну а сейчас заскакивал пару раз в месяц. Проведать, как дела. — Сергей, ты уж помоги, если что попросит. Я сейчас с другом бар открываю, мороки выше крыши. Там сходи, туда принеси, здесь постой. Поможешь? Конечно, помогу, Димыч. Да и запросы у его мамы были не гигантские. Вчера он сам к ней приехал, навез каких-то деликатесов. Она бронила его, просила, чтобы все детям своим отвез, а он ни в какую. Ешь, говорит, не стесняйся, теперь я тебя кормить буду. Глотнув вторые пятьдесят граммов, я расслабился, и мысли потекли плавно, спокойно. Мне вспомнилось утро. Аленка с ее новой стрижкой, стакан Игоря. Надо, кстати, поискать завтра что-то похожее. Посмотрев по телевизору краем глаза какой-то боевик, где очередной одиночка спасает планету, я забрался под одеяло и решил заснуть. Проснулся я от того, что подо мной было не покрывало, а песок. Да и звездное небо не совсем подходило под описание потолка в моей квартире.